Средние века. Император Василий II Болгаробоица. Византийская жестокость. Василий II Болгаробоица одна из самых ярких фигур на византийском престоле. Он жил с 958 по 1025, правил с 976 по 1025 год. Общепризнано, что именно при нём Византийская империя достигла максимального расцвета. В этот период территория государства стала огромной. Он вернул себе практически все земли былой восточной части Римской империи. Уже этим он привлекает внимание. А что касается его прозвище, Вулгароктон или Болгарбоиц в русском варианте, То оно, конечно, свидетельствует, что он отличался свирепостью, выделяющей его даже в те жестокие времена. Его биография характерна для правителей Византии, этого удивительного, единственного в своём роде государства. Историки полушутя говорят иногда, что в Византии государство точное дата рождения и смерти которого доподлинно известны. 11 мая 330 -го года Так сказать, открытие Константинополя. Сегодня, сказали бы, презентация новой восточной столицы. И 29 мая 1453 года завоевание Константинополя турками. Арифметически 1123 года. Были моменты, когда это государственное образование совершенно разваливалось, казалось, оно уже не возродится. Но умирая, оно прожило более 1000 лет. Уже в начале византийской истории население страны больше 30 млн жителей, и численность их нарастала. Многочисленные территории: придунайские области, Македония, север Балканского полуострова, северная часть Фракии, Малая Азия, страны Ближнего Востока, Египет удивительная пестрота. Этническая, географическая, геополитическая Удержать под единой властью такую махину было трудно. Василий II мучительно и упорно добивался того, чтобы подчинить себе всю страну, а сразу после него наступил полный развал. По образному выражению одного из исследователей, Василий хотел закрепить X век в Византии навсегда, а ведь есть знаменитое латинское крылатое выражение «non pro gradi estra gradi» «Не идти вперед, значит, идти назад». В традициях восточной римской империи были попытки остановиться и закрепить достигнутое, не позволяя развиваться новым отношениям. Именно во времена Василия II Византию перестают называть империей ромеев, а римлян. Но она ещё не утвердилась как империя греков. Это переломный момент, и слово греки используется здесь весьма условно. На территории Византии жили греки, сирийцы, копты, фракийцы, Иллирийцы, армяне, грузины, арабы и иудеи. Большая часть названных народов была эллинизирована, говорили в основном по-гречески. Латынь постепенно уходила, но всё равно царила огромная этническая пестрота, и это сказывалось и на властях придержащих. Например, один из предшественников Василия II, захвативший престол, был из Армении. Такое было возможно, потому что строгих правил престола наследия, юридически оформленных, очень долго не существовало. Василий II на престоле с двухлетнего возраста. С 960 года он вместе с братом Константином называется соправителем отца, императора Романа II. С 963 года, то есть с пяти лет, он юридический император, тоже вместе с Константином, который после его смерти будет очень недолго править, уже весьма престарелым, Константин VIII. При Василии он ни во что не вмешивался. Только с 976 года, с 18 лет, Василий правил фактически. Вначале он твёрдо опирался на некоего евнуха Василия Нова, а через 9 лет сослал его и стал вполне самостоятельным. Его успехи в международных делах были бесспорны он восстанавливал и расширял границы империи многое было потеряно предшественниками кроме того он провёл строгую инвентаризацию имущества добился более чёткого налогообложения наполнил казну своему беспутному брату он оставил несметные сокровища правда наследники продемонстрировали как быстро всё это можно растерять жизнь василия складывалась очень непросто Были весьма сложные предварительные обстоятельства. Его дед, император Константин VII Порфирогенет, Багряный народный. Багряница это помещение, где должны были рождаться законные наследники престола. Отец, Роман II, сын Порфирогената, был императором с 945, фактически с 959 -го года. В 956 году он потряс двор женить Байна, дочь Ерихарчевника. Есть какая-то странная закономерность в поведении византийских императоров. Известно, что Юстиниан I, например, женился на Феодоре, женщине из низов. Дочь харчевника Анастасия получила тронное имя Феофано. О ней немало свидетельств в источниках. Это была пишущая цивилизация. Небольшая, но очень образованная элита писала по-гречески, чрезвычайно подробно, хотя и очень предвзято. В императрице отмечали удивительную красоту в сочетании с жестокостью и властолюбием. Буквально то же самое писали и о Феодоре, так что не исключено, что здесь присутствует элемент какого-то литературного клише. Насились слухи, что внезапная неодолимая хворь Романова II очень напоминает отравление. После его смерти к власти пришёл не Василий, не его брат Константин, а полководец Никифор II Ф ока. Это был кровавый переворот. Императрица Феофана удалена от власти и глубоко обижена. Её вернёт как раз Василий II, но не даст ей никакой политической роли. Начались бои на улицах Константинополя. Некоторые люди, конечно, вспоминают, что есть законные наследники, но император Узорпатор силой утверждается на престоле. Никифор II Фака прославился своей жестокостью. Он вызывал страх, который и принёс ему победу. В частности, была знаменитая история, когда он во имя интересов Византии воевал на Крите с арабами. Он потряс тамошних пиратов, людей беспощадных и видевших много жестокости, тем, что собирал головы убитых. Их было приказано отрубать, часть выставить перед лагерем, а частью углов убитых врагов обстреливать город Хандак, забрасывать с помощью камней мётов. Даже у современников складывалось впечатление, что полководец жесток не в меру. Ходили упорные слухи, что он хочет ископить мальчиков сыновей Романа II, чтобы у них не было потомства и чтобы македонская династия не вернулась и не утвердилась на византийском престоле. Македонская династия, императорская династия в Византии с 867 до 1056 года. была основана Василием Первым. В такой обстановке рос мальчик. Детские впечатления Василия были довольно мрачными. Конец Никифора Второго тоже ужасен. Совершился дворцовый переворот и тайное убийство, описанное не без трагикомических деталей. Заговорщики ворвались в спальню и не нашли императора. Их охватила паника. Показалось, что он убежал, спрятался. И вдруг смотрят... Он уснул на полу около камина. Можно догадаться при каких обстоятельствах. Как говорят источники, после коротких издевательств его убили. В это время в двери начала стучать гвардия. Гвардейцам показали отрезанную голову императора Никифора, и те успокоились. К власти опять пришёл незаконный правитель Иоанн I Цимисхий из армянской знати. Забавное прозвище от армянского слова туфелька в связи с малым ростом. Ещё один значительный полководец. Во внутренней политике он наметил линию, которую потом продолжил Василий II, начал подчинять крупные землевладения жёсткой центральной власти. Он сослал в монастырь императрицу Феофану, которая только несколько месяцев была регеншей. И её так потряс этот наглый захват власти, что в храме Святой Софии она пыталась вырвать Иоанну глаза и разразилась такой бранью, которая тут же напомнила всем, что она дочь харчевника. Василию пришлось ждать осуществления своих законных прав на престол на протяжении 13 лет. За такое время наследники обычно звереют. Это известно со времён древнего Египта. Когда в 16-м, 15-м веках до нашей эры царица Хаتشэпсут на много лет отодвинула от власти своего пасынка Тутмоса III, будущего великого завоевателя, и это очень дурно сказалось на его характере. У Василия II, ставшего наконец императором в 976 году, были, разумеется, не только тягостные черты. Современники отмечают, что он был не глуп, хотя и не слишком хорошо образован. В поведении простоват, но одарён способностью руководить. Однако первые годы его пребывания на престоле были омрачены двумя крупными внутренними мятежами. Их подавление, изысканно сложное, жестокое, видимо, навсегда наложило отпечаток на его натуру, на дальнейшее поведение. Первый мятеж сразу после смерти Иоанна I. Василий и Константин наконец-то признали правителями. но реально править они еще не были способны. Власть в руках придворного деятеля Василия Нофа, евнуха, как это было тогда принято. Василий Лакапин, известен также, как Василий Ноф, около 925-985-го. Первый министр, фактически верховный правитель Византии с 945-го по 985-й год. Из-за чего вспыхнул мятеж, был смещен некий Вардас Клир, наместник восточных провинций и отправлен стратигом в Месопотамию, то есть фактически в ссылку. Вардас Клир — византийский военачальник, руководивший азиатским восстанием против императора Василия II Болгаробойцы в 976-979 годах. Стратиг — предводитель, руководитель. В ответ на этот приказ он вместе с еще одним полководцем поднял военный бунт, охвативший почти всю Малую Азию. Восстала и Болгария, которая хотела отстоять свою независимость. Императорская армия была разбита, Василий ничем еще фактически не руководил. На подавление мятежа был призван полководец Варда Фака, племянник убиенного императора Никифора II. Варда Фака-младший. Год смерти 989. Византийский военначальник стратик Фемы Антиохия, провозглашённый императором, принимал участие в трёх значительных мятежах как в поддержку, так и против македонской династии. Ещё в 970 году он сам бунтовал, поскольку считал, что тоже имеет права на престол. В каком-то смысле это так и было. Тогда он был сослан в монастырь Но теперь сложилось настолько безвыходное положение, что призвали этого опального подозрительного человека, и он снова проявил себя как полководец. Византия вообще была богата талантливыми военачальниками. Важную роль сыграли огненосные суда с знаменитый греческий огонь. Они сожгли флот Склира и мятеж удалось подавить. Сам Склир в поединке с Фокой был ранен и после этого бежал в Багдад. Оказалось бы, о нём забыли навсегда. Но через 9 лет Склир, уже престарелый, снова появился в пределах державы, и Вардафака опять выступил против него. Власть надеялась на скорую победу. Не вдруг ФАК провозгласил себя императором. Да нет, не так уж и вдруг. Он уже 17 лет бился за свои права. Он хитростью захватил бунтовавшего Склира в плен, соединил войска Дело императора было плохо. Всё это заставило Василия II обратиться за помощью к великому князю киевскому Владимиру Святославовичу, будущему Владимиру Святому. Почему именно к нему? Ещё до него Никифор II использовал князя киевского Святослава Игоревича в борьбе с болгарским царством. Есть довольно туманная информация о том, что Святослав деньги взял, близку захватил, но уйти оттуда отказался. А воевали киевские князья хорошо это было русско-варяжское войско с прекрасными варяжскими традициями византийский писатель лев диакон говорит в своей истории росы которыми руководило их врождённое бешенство в яростном порыве устремились ревя как одержимые на рамеев арамейи наступали используя свой опыт и военное искусство В общем, представители Византии и древней Руси сталкивались и как союзники, и как противники, и было известно, что воевать русичи умеют. Когда Василий II вынужден был просить помощи у князя Владимира Святославича, тот согласился при условии, что Василий отдаст ему в жёны свою родную сестру Анну, дочь императрицы Феофано. Согласие далось не просто. Дело в том, что византийцы смотрели в то время на Русь как на варварскую периферию, и у них не было традиции отдавать своих принцесс варварам. Но положение тяжёлое, и Василий согласился на то, чтобы его сестра отправилась на Русь и вступила в брак с киевским князем. При этом он поставил условие: князь примет христианство. Условие было принято. Конечно, деньги тут тоже были замешаны. Русско-варяжский отряд 6000 человек, мощный и умелый, вступил в Константинополь зимой 988 года. Разгромил значительную часть войск Факи и спас Василия II в очень тяжёлой, критической военной ситуации. А Василий, не отличавшийся высочайшими нравственными качествами, не торопился выполнять обещание и отправлять свою сестрицу Анну в русские земли. Тогда, рассердившись, Владимир со своим войском осадил и взял Херсонес Таврический, город в Крыму, принадлежавший Византии. После этого Анну сразу посадили на корабль и отправили на север. Состоялась свадьба и предполагаемое крещение Руси, событие, дата которого вызывает сомнение, то ли 988, то ли 989 год. Понятно, что князь крестился не один, а в сопровождении своей дружины. С этого начинается большой длительный процесс прихода христианства на русские земли. Он, конечно, не мог совершиться по воле одного человека. Везде и всюду, во всём мире распространение христианства было долгим и непростым процессом. Но здесь отправная точка была именно такая. Что касается шеститысячного отряда, то он стал наёмной гвардией Василия II, и служил ему очень хорошо. Конец мятежа был связан с личным вмешательством Василия, который начинал уже становиться самим собой. 13 апреля 989 года у города Авидоса, на берегу пролива Дарданеллы, он дал последнее сражение. Варда Фака во время этой битвы отчаянно прорывался к императору Василию, чтобы вступить с ним в поединок. В этом так хорошо виден лик времени. Поединок должен был решить, как в древнем Риме, кто лучший воин. Но произошёл поразительный случай: Фака вдруг повернул коня назад, сошёл на землю, лёг и умер. Сейчас же возникла версия отравления, будто бы Василий II сумел договориться с его виночерпием. А перед боем, как было чарочку не выпить, так или иначе на этом закончился второй мятеж. И с этого же начался Василий II правитель Он изменился разительно, все обратили внимание на огромные перемены в его натуре. Он перестал бражничать, провел тщательную перепись имущества землевладельцев, очень аккуратно пресекал рост крупных земельных владений, крепя, образно говоря, византийский абсолютизм. Он пытался, как бы продолжая линию позднего Рима и предвосхищая то, что придет в конце Средневековья, создать сильную централизованную систему правления — в тесном союзе с христианской церковью. В союзе гораздо более прочном, чем между христианской церковью и светскими правителями на западе. Все эти меры давали результаты, тем более что Василий постоянно доказывал, что он ещё и полководец и присоединял новые земли. Бунты не кончились на совсем. Надо сказать, что для той мрачности, которая его отличала, для его суровости, жестокости, которую он стал проявлять, Всё время были основания. За 3 года до окончания его правления в 1022 году опять был бунт. Император находился на Кавказе, а восстал его давний соратник Никифор Ксифий, объединивший усилия с сыном Варды Факи. Они правда поссорились, и Ксифий убил Факу, сам был арестован, пострижен в монахе, а евнух, который ему помогал, отдан на съедение львам. или вы в тот день очень хорошо поужинали таков был василий второй с годами он становился всё более и более жестоким не настало время когда он получил своё потрясающее прозвище есть много прозвищ правителей традиционно великий святой бывают забавные толстый заика птицелов а такое как это болгаробойца уникально василий 13 лет воевал с болгарами что его раздражало Хотя это не был рекорд. Карл Великий больше 30 лет покорял саксов, тоже проявляя жестокость. Сотни заложников были перебиты по приказу Карла. Здесь же всё случилось после битвы, которая произошла у подножья горы Беласица в 1014 году. В тот момент болгарский царь Самуил, возглавлявший попытки болгар сохранить свою независимость, отсутствовал, и его полководцы, видя как плохо складывается сражение, как они беспомощны перед камнеметными машинами византийцев, понимая, что просто идет истребление войска, приказали воинам сдаться. Сдались 15 тысяч болгар. И тогда Василий II отдал удивительный приказ, который был выполнен. Он приказал этим 15 тысячам пленников выколоть глаза. Каждым 100 оба глаза, а 101-му один. И чтобы вот так, ведомые одноглазыми сотниками, они вернулись к царю-болгар Самуилу. При виде этого страшного зрелища Самуил покончил с собой. То, что он ослепил 15 тысяч человек, было невероятно, фантастично. Вспоминаются представления древних греков о том, что именно где-то здесь, между Болгарией и Македонией, на севере Балканского полуострова находился выход из Тартара. И очень часто в истории оттуда действительно приходили войны и какие-то мрачные идеи. Это событие одно из самых ярких в этом ряду. Василий добился победы хотя и не мгновенно, через 4 года. И на 170 лет Болгария оказалась под властью Византии. А прозвище ему нравилось. Наверное, он рассчитывал, что с таким ореолом свирепости станет страшен для всех своих врагов, внешних и внутренних. Судить его с позиции сегодняшней нравственности очень соблазнительно, но нельзя. Зная его биографию, понимаешь, что ему всё время грезили заговоры, отрубленные головы, отравленные правители. Он принимал очень серьёзные меры против того, чтобы поднялись крупные феодальные правители со своими дружинами, и положил начало такому государственному устройству, при котором наёмники главная опора императора. Он до конца не понимал, сколь ненадёжна эта опора. Не мог же он видеть сквозь века, что когда в 15 веке надо будет защищать Константинополь от турок, не найдётся тех, кто готов спасать свою родину. В те же годы, когда правил Василий II, во Франции утверждалось понятие Франция, в Англии Англия, в германских землях при всей их разобщённости крепло понятие Германия. То же самое происходило на Пиренейском полуострове. на скандинавском, а здесь в Византии существовало нечто объединяемое политической властью единого правителя, правившего как бы по воле бога. Император был окружён тесной толпой придворных, которых он кормил со своей ладони. Он имел огромную казну, на которую мог нанять любое войско. В сущности, это большая ошибка, которую он не осознавал. Как Василий II закончил свою жизнь, так же, как все успешные правители и успешные завоеватели. Он должен был бесконечно доказывать подданным, что он вполне способен к следующим завоеваниям. Поэтому умер он во время подготовки очередной завоевательной экспедиции на Сицилию против арабов, захвативших этот остров, вечный объект раздора. Войско уже грузилось на корабли, когда император занемог, и 15 декабря 1025 года умер. тело его не получило у покоения. В 1204 году, во время Четвертого Крестового Похода, войска латинин, рыцари из Запада, разбойно захватили Константинополь и осквернили многие захоронения, в том числе надругались над телом Василия II. А в 1261 году, когда восстановилось Византийское государство, солдаты императора Михаила VIII Палеолога нашли тело Василия, По крайней мере, считается, что это его тело. Оно оставалось в полуразрушенном храме с волынкой в руках, а это надругательство и свистулькой, вставленной в высохшие челюсти. Насмешка. Точные мысли о сквернителе и мы восстановить, конечно, не можем, но это был, наверное, какой-то вызов высшему расцвету Византии и тому, что её император претендовал когда-то на то, чтобы быть выше западных правителей. Василий II предпринял попытку утвердить прочную центральную единоличную власть, соблазнительно, но последствия всегда очень печальны. После смерти Василия престол перешёл к его брату Константину VIII, который с младенчества числился императором. Константину было уже 68 лет, но он оставался рабом собственных удовольствий. Старик неутомимо брожнячил, пировал, раздавал деньги и разбазаривал то, что нажил его усердствовавший на государственном поприще брат. Началась смута. За 66 лет на троне пребывало 14 правителей. Смута продолжалась до 1081 года и воцарение династии Комнинов. А государство Василия II, как оказалось, было выстроено на песке, на песке. пропитанном кровью